Похищение вовсе не такая штука, как ты ее себе представляешь. Во-первых, я не искусала и не поцарапала своего похитителя. И я не кричала. И я тихо пошла, словно ягненок, на сентябрьскую бойню. Единственным оправданием, которое я могу придумать, является то, что все мои силы пошли на то, чтобы питать метущийся мозг, а на управление мышцами уже ничего не оставалось. когда с вами случается что-нибудь такое, чепуха, лезущая в голову, бывает поразительной. Я вспомнила, например, слова Максимилиана, что на нормандских островах можно призвать на помощь правосудия, просто прокричав «Ару, ару, мон принц, он мэ торт!» Легко сказать, да сложно сделать. Когда рот заткнут тряпкой, а голова завязана твидовым пиджаком незнакомца слегка пахнущим потом и помадой для волос. Кроме того, – подумала я, – нынче в Британии заметная нехватка принцев. Я смогла припомнить только мужа принцессы Елизаветы, принца Филиппа, и их маленького сына, принца Чарльза. Практически это значило, что я была предоставлена сама себе. «Что бы сделала Мари-Анн Поль-Славуазье?» – подумала я. Или, коли на то пошло, ее муж Антуан. Мое теперешнее затруднительное положение – так живо напоминала о брате Мари Анн, запеленутом в промасленный шелк и дышавшем через соломинку. И маловероятно, я знала это, чтобы кто-то ворвался в ремонтный гараж, чтобы передать меня властям. В Бешоплейсе не было гильотины, и чудес тут тоже не случалось. Нет, мысли об Мариан Анн и ее обреченной семье слишком угнетали. Надо найти других великих химиков для вдохновения. Как бы поступили, например, Роберт Бунзен или Генри Кавендиш, если бы оказались связанными и с кляпом во рту на дне смотровой ямы? Я удивилась, как быстро ответ пришел мне в голову. Они бы осмотрелись. Отлично, я осмотрюсь. Я была на дне ямы шестифутовой глубины, размерами неуютно напоминавшей могилу. Руки и ноги связаны, и ощупать окрестности тяжело. Поскольку голова закутана в пиджак Пембертона и, без сомнения, рукава туго связаны, чтобы удерживать его на месте, я ничего не видела. Слух отсутствовал из-за толстой ткани. Чувство вкуса было выведено из строя носовым платком, засунутым в рот. Мне было трудно дышать, потому что нос был частично закрыт. Все силы расходовались на то, чтобы хоть немного кислорода поступало в легкие. Мне надо сохранять спокойствие. Продолжало работать лишь обоняние, и, несмотря на то, что голова была завязана, запах ямы проникал в ноздри. На дне была кислая вонь почвы, много лет лежавшей под человеческим обиталищем, горький запах вещей, о которых лучше не думать. На этот фон наложился сладкий запах старого моторного масла, острый привкус старого бензина, угарного газа, шинной резины и, возможно, слабый оттенок озона от давно сгоревших свечей зажигания. И был еще след мышьяка, который я унюхала раньше. Мисс Маунджой говорила о крысах, и я бы не удивилась, если бы обнаружила, что они процветают в этих заброшенных строениях вдоль реки. Самым неприятным был запах сточной канавы, отталкивающая смесь из метана, сероводорода, сернистого газа и оксида азота, запах разложения и гниения, запах открытой трубы из речки в яму, где я сидела, связанная. Я вздрогнула при мысли о том, что может попадать сюда по этому акведуку. Лучше не давать воли воображению, подумала я и продолжила обследовать яму. Я почти забыла, что сижу. Пембертон приказал мне сесть и толкнул меня так неожиданно, что я не обратила внимания, на что села. Теперь я чувствовала это под собой. Плоская, твердая и устойчивая. Поерзав, я ощутила, что поверхность едва заметно подалась с деревянным скрипом. Деревянный сундук, предположила я, или что-то в этом роде. Пембертон поставил его сюда заранее, перед тем, как подойти ко мне на церковном погосте. Именно сейчас я поняла, что проголодалась. Я ничего не ела после скудного завтрака, который, если вдуматься как следует, был прерван внезапным появлением Пембертона за окном. Когда желудок начал сжиматься от голода, я пожалела, что не была более внимательна к тосту и каше. Кроме того, я устала. Больше, чем устала. Я была измучена. Я плохо спала, и остаточные признаки насморка мешали нормально вдыхать кислород. Расслабься, Флейф. Сохраняй хладнокровие. Пембертон скоро доберется до букшоу. Я рассчитывала на то, что когда он проникнет в дом, чтобы забрать Ольстерского мстителя, то наткнется на Доггера, который отплатит ему по заслугам. «Старый добрый догер! Как мне его не хватает! Под одной крышей со мной жил великий незнакомец, и мне никогда не приходило в голову расспросить его о прошлом. Если я когда-нибудь выберусь из этого ада, клянусь, при первой же возможности я приглашу его на пикник. Мы с ним поплывем на фолле, я угощу его хлебом с джемом и выпытаю все до единой кровавые подробности». Он будет так рад моему побегу, что вряд ли посмеет отказаться. Милый Догер сказал, что это он убил горация Бони Пенни во время одного из своих приступов, и он сделал это, чтобы защитить отца. Я была в этом уверена. Разве Догер не был со мной в коридоре, рядом с кабинетом отца? Разве он не слышал, как и я ссору, предшествовавшую смерти Бони Пенни? Да. Что бы ни случилось, Догер позаботится обо всем. Догер неистово предан отцу и мне. Предан даже за гранью смерти. Ну, отлично. Догер схватит Пембертона и этим дело кончится. Или нет? Что если Пембертон на самом деле сможет пробраться в букшоу незаметно и проникнуть в кабинет отца? Что, если он остановит каминные часы, залезет за маятник и ничего не найдет, кроме изуродованной Пенни Блэк? Что тогда? Ответ простой. Он вернется в ремонтный гараж и будет меня пытать. Одно было ясно. Надо бежать до того, как он вернется. Нельзя терять времени. Колени хрустнули, как сухие ветки, когда я попыталась встать на ноги. Первым и самым важным делом было обследовать яму – произвести съемку местности и найти то, что поможет мне бежать. Со связанными руками я могу только ощупать бетонные стены, медленно обходя яму по периметру, прижимаясь к стене спиной и кончиками пальцев, ощупывая каждый дюйм поверхности. Если мне повезет, я найду острый выступ, с помощью которого освобожу руки. Ноги были так туго связаны, что щиколотки терлись друг о друга, и мне пришлось передвигаться чем-то вроде подпрыгивающей лягушки. Каждый шаг сопровождался шуршанием старых газет под ногами. Там, где, по моим прикидкам, должен был быть дальний конец ямы, я почувствовала дуновение холодного воздуха по щиколоткам, словно над полом было отверстие. Я повернулась лицом к стене и попыталась сунуть туда носок, но путы были слишком тугими. От любого движения я могла упасть вперед. Руки быстро покрылись отвратительной грязью со стен, один запах которой вызывал у меня тошноту. Что, если, подумала я, попытаться взобраться на сундук? Таким образом, моя голова окажется на уровне пола, и там в стене может найтись какой-нибудь крюк, на который когда-то вешали сумку с инструментами или фонарь. Но сначала надо добраться до сундука». Поскольку я была связана, это заняло намного больше времени, чем я ожидала. Но рано или поздно я знала, я наткнусь на эту штуку и, завершив кругосветку по яме, вернусь к тому месту, с которого начинала. Десять минут спустя я задыхалась, словно гончая, но не добралась до сундука. Может быть, я прошла мимо него? Идти дальше или возвращаться обратно? Может быть, эта штука стоит посреди ямы, и я утомляю себя, прыгая по углам? Судя по тому, что я припоминаю о яме по первому моему визиту, хотя она была прикрыта досками, и я внутрь специально не заглядывала, она не больше восьми футов в длину и шести в ширину. Со связанными щиколотками я не могла прыгать больше, чем на шесть дюймов за раз». в любом направлении. Получается двенадцать прыжков на шестнадцать. Легко сделать вывод, что если я стою у стены, центр ямы будет в шести либо в восьми прыжках. К этому времени усталость брала надо мной верх. Я прыгала вокруг, как кузнечик в банке с вареньем и безрезультатно. И тут, когда я уже была готова сдаться, я наткнулась голенью на сундук. Тут же села на него, переводя дух. Немного погодя, я начала двигать плечами чуть назад и вправо. Когда сдвинулась влево, плечо коснулось бетона. Это обнадеживает. Сундук стоит вплотную к стене или достаточно близко к ней. Если я сумею взобраться на него, может быть, у меня получится выброситься из ямы, как морской лев из аквариума. Выбравшись из ямы, я с большей вероятностью найду какой-нибудь крюк или выступ, который поможет мне содрать пиджак Пемпертона с головы. Тогда я буду видеть, что делаю. Я освобожу руки, затем ноги. В теории это казалось так просто. Как можно осторожнее, я повернулась на 90 градусов спиной к стене. Сдвинулась к заднему краю сундука и подняла колени вверх, чтобы они коснулись пиджака – завязанного под подбородком. По краю крышку сундука окаймлял небольшой выступ, и я смогла зацепиться за него каблуками. Потом медленно, аккуратно я начала выпрямлять ноги, скользя спиной дюйм за дюймом вверх по стене. Мы образовали прямоугольный треугольник. Стена и крышка были прилежащими к углу и противолежащими катетами, а я трясущейся гипотенузой. Икру свело внезапным спазмом, и я чуть не закричала. Если я позволю боли взять надо мной верх, я упаду с сундука и могу сломать руку или ногу. Я напряглась в ожидании того, чтобы боль прошла, прикусив изнутри щеку с такой свирепостью, что сразу же почувствовала вкус теплой соленой крови. Тихо, Флейв, успокаивала я себя. Бывают вещи и похуже. правда, за свою жизнь не могла ничего такого припомнить. Не знаю, как долго я стояла так дрожа. Казалось, прошла вечность. Я промокла насквозь от пота, хотя откуда-то дул холодный ветер. Я ощущала сквозняк голыми ногами. После долгой борьбы я, наконец, выпрямилась, стоя на сундуке. Я провела пальцами по стене, куда смогла дотянуться. Она была раздражающая, гладкой. Неуклюже, как слон, я повернулась на 180 градусов, чтобы оказаться лицом к стене. Наклонилась вперед и почувствовала, или мне показалось, что почувствовала, под подбородком край ямы. Но поскольку у меня на голове был пиджак Пембертона, я не была уверена. Пути наружу не было. По крайней мере, в этом направлении. Я была словно хомяк, взобравшийся на верхушку лестницы в своей клетке и обнаруживший, что идти дальше некуда, только вниз. Но хомяки наверняка в глубине своих хомячьих сердец знают, что их попытки тщетны. Только мы, люди, не способны принять свою беспомощность. Я медленно опустилась на колени на сундук. По крайней мере, спускаться легче, чем подниматься, хотя грубое занозистое дерево и то, что я принимала за выступающую каемку вокруг крышки, царапали мне ноги. Из этого положения я смогла, изогнувшись в бок, сесть и опустить ноги вниз на пол. Если я не смогу найти отверстие, через которое в яму проникает холодный воздух, наружу можно будет выбраться только через верх. Если здесь на самом деле есть труба или акведук, ведущий к реке, достаточно ли он большой, чтобы я смогла проползти по нему? И даже если да, нет ли в нем каких-нибудь препятствий? Или я неожиданно уткнусь лицом, как гигантский слепой червь, во что-нибудь отвратительное в полной темноте и застряну в трубе, не в состоянии двинуться ни вперед, ни назад? Найдет ли в будущем моей кости какой-нибудь озадаченный археолог? Меня положат в стеклянный ящик и выставят в британском музее перед глазами изумленной публики. Я обдумывала все «за» и «против». Но постойте! Я забыла о лестнице в конце ямы. Я сяду на нижнюю ступеньку и поползу задом вверх. Добравшись до верха, я плечами оттолкну доски, прикрывающие яму. «Почему я не подумала об этом в первую очередь?» до того, как я довела себя до состояния крайнего утомления. И тут что-то нахлынуло на меня, словно придушив сознание подушкой. Не успела я понять, что это от полнейшей усталости. Не успела я оказать сопротивление, как была побеждена. Я соскользнула на пол на хрустящие бумаги. Бумаги, которые, несмотря на холодный воздух из трубы, показались удивительно теплыми. И я подвигалась немного, чтобы лучше умоститься в их глубине, и, подтянув колени к подбородку, тут же уснула. Мне снилось, что Даффи ставит рождественскую пантомиму. Большой холл в букшоу превратился в элегантный зал Венского театра. с красным бархатным занавесом и огромной хрустальной люстрой, в которой подпрыгивали и мерцали огоньки сотни свечей. Догер, Фелли и миссис Мюллет сидели рядышком в единственном ряду кресел, а по соседству на резной деревянной скамейке отец возился со своими марками. Ставили Ромео и Джульетту, и Даффи, являя собой выдающийся образчик актера-трансформатора, играла все роли. В один миг она была Джульеттой на балконе, верхушка западной лестницы. Следующий, исчезнув не более чем на мгновение ока, появлялась внизу в роли Ромео. Вверх и вниз. Она носилась вверх и вниз, терзая наши сердца словами нежной любви. Время от времени Догер прижимал указательный палец к губам и тихо выскальзывал из холла. через несколько секунд, возвращаясь с раскрашенной тележкой, доверху полный марок, которые он вываливал у ног отца. Отец, который был занят тем, что разрезал марки пополам маникюрными ножницами Хариет, что-то ворчал, не поднимая глаз, и продолжал свое дело. Миссис Мюллет без конца смеялась над старой нянькой Джульетты, краснела и метала на нас взгляды с таким видом, словно это были зашифрованные послания, которые только она могла понять. Она утирала покрасневшее лицо платочком с узором в горошек, затем скомкала его, скатав в шарик, и засунула себе в рот, чтобы унять истерический смех. Теперь Даффи в роли Меркуцио описывала мап, царицу эльфов. А губки те, лихая мап, нередко... прыщами покрывает в наказание за разные духи до да притирания. Здесь и далее цитируется перевод Ромео и Джульетты Шекспира Аполлона Григорьева. Я украдкой глянула на Фелли, которая, несмотря на то, что ее распухшие губы напоминали рот какой-то диковинной рыбы, стала предметом ухаживания Неда. Сидя позади нее, он подался вперед над ее плечом и сложил губы для поцелуя. Но каждый раз, когда Даффи слетала с балкона вниз, перевоплощаясь в Ромео, напоминая тонкими усиками скорее Дэвида Нивина в деле жизни и смерти, чем благородного Монтекки, Нет вскакивал с градом аплодисментов, сопровождаемым яростным свистом, в то время как Фэлли, не двигаясь, бросала в рот одну мятную конфетку за другой, и внезапно замерла, когда Ромео ворвался в мраморный склеп Джульетты. О, милая Джульетта, от чего ты Так хороша еще, иль думать должен я, что смерть бесплодная в тебя влюбилась. Я проснулась. Проклятье! По моим ногам что-то бегало, что-то влажное и пушистое. Догер! Я попыталась крикнуть, но рот был забит мокрой тряпкой. Челюсти болели, голова гудела. Я дернула ногами, и что-то умчалось по бумагам с сердитым писком. Водяная крыса. Яма, должно быть, кишит этой гадостью. Они кусали меня, пока я спала? Одна мысль об этом заставляла меня сжиматься от отвращения. Я села прямо и прислонилась к стене, прижав подбородок к коленям. Это уж слишком. Надеяться, что крысы перегрызут мои путы, как в волшебных сказках. Они скорее обгложат суставы до костей, и я не смогу сопротивляться. «Прекрати, Флейф», – подумала я, – «не позволяй воображению разыграться». Несколько раз, работая в химической лаборатории или лежа в постели ночью, я внезапно ловила себя на мысли. «Ты совсем одна с Флавией Делюс». Иногда эта мысль меня пугала, иногда нет». Сейчас пугало. Шуршание было реальностью. Что-то сновало в бумагах в углу ямы. Когда я двигала ногами или головой, звуки прекращались на миг и потом снова начинались. Сколько я спала? Часы или минуты? На улице еще светло или уже темно? Я вспомнила, что библиотека закрыта до утра вторника, а сегодня лишь понедельник. Я могу застрять тут, «Надолго!» «Кто-нибудь заявит о том, что я пропала, конечно, и, скорее всего, это будет Догер. Можно ли надеяться, что он схватит Пембертона, когда тот проникнет в букшоу? Но даже если да, скажет ли Пембертон, где он меня спрятал?» Руки и ноги онемели, и я вспомнила о старом Эрни Форбсе, внуком которого приходилось возить его по Хай-стрит на маленькой тележке. Эрни потерял руку и обе ноги из-за гангрены во время войны. И Фелли как-то рассказала мне, что ему пришлось... Прекрати, Флейф, хватит реветь. Подумай о чем-нибудь другом, о чем угодно. Например, подумай о мести. Временами, особенно когда я оказываюсь в заперти, у моих мыслей есть склонность, как у человека из рассказа Стивена Ликока, разбегаться в разных направлениях. Мне почти стыдно из-за тех вещей, о которых я подумала в первую очередь. Главным образом это яды, затем кое-какие обычные домашние причиндалы и, наконец, Фрэнк Пемпертон. Мои мысли вернулись к нашей первой встрече в «Тринадцати селезнях». Хотя я видела такси, подъехавшие к двери, и слышала, как Тули Стокер крикнул Мэри, что мистер Пембертон приехал рано, я в действительности не обратила внимания на него самого. Я разглядела его только в воскресенье в причуде. Хотя в появлении Пембертона в Букшоу было кое-что странное, на самом деле у меня не было времени обдумать это. Во-первых, он приехал в Бишоплейси. лейси Лишь через несколько часов после того, как Гораций Бонни-Пенни испустил последний вздох мне в лицо. Или нет. Когда я подняла глаза и увидела, что Пембертон стоит на берегу озера, я была захвачена врасплох. Но почему? Букшоу – мой дом. Я родилась тут и прожила всю жизнь. Что такого удивительного в человеке, стоящем на берегу искусственного озера? Я чувствовала, что ответ крутится на кончике языка, но не могла уловить его. «Не сосредотачивайся на этом», — сказала я себе. «Подумай о чем-нибудь другом, или хотя бы притворись, что думаешь». В тот день шел дождь. Или он как раз тогда начался. Я подняла взгляд от того места, где сидела на ступеньках маленького разрушенного храма, и увидела его... на противоположном южном конце озера, юго-восточном, если точнее. Почему же он появился с этого направления? Это вопрос, на который я уже знала ответ.